Глава 32. Разумеется, Чендлер права. Сойгер сидел в номере гостиницы в Индианаполисе в подавленном настроении. Судя по всему, Старлинг, молодая сотрудница ФБР, нанесла ему смертельный удар. Он сам навязал произошедшему какой-то смысл, исходя из озлобленности на тома констебла, миллиардера левацких взглядов, делового гения, знаменитого повесы и самое главное мужики на звёзд, друга Кастра. Героев в глазах одних миллионов и полного дерьма в глазах других миллионов, в том числе и самого Бобба. На самом деле, ему не удалось ничего обнаружить. Констебл лишь соответствовал представлениям Бобба. Человек, стоящий за всем этим, должен быть богатым и влиятельным. У констебла есть связи в правительственных органах. Он обладает необъятными ресурсами, знает всех и вся. В конечном счёте, у него имеются почти запредельные возможности. Следовательно, его причастность что-то само собой разумеющееся. Однако никаких доказательств нет, и это правда. Помимо того, что одна из жертв, бывшая жена Констебло, нет ни одного объективного факта, который привязывал бы четыре смерти, пять, считая Хичкока, шесть, считая Денни. К тому Констебло виновным может быть кто-то совершенно другой: политик, государственный чиновник, преступник, обладающий силой и имеющий связи среди шпионов. А в наши дни такое можно сказать о многих. Что мне известно, рассуждал Боб. Известно как факт, как реальность, как физическое присутствие. Например, что кто-то сделал четыре хороших выстрела и убил четырёх человек. Очень хороших выстрела, слишком хороших. Или что частицы спёкшейся краски, обнаруженные на винтовке Карла Хичкока, удалось однозначно привязать к керамическому покрытию прицела из снайпер 911. И этот прицел в умелых руках действительно позволяет сделать четыре смертельных выстрела. Как знать, вдруг это всё-таки был Карло. Допустим, он втайне потратил 7 штук на новенький прицел, установил его на свою винтовку, сделал дело, затем снял прицел, швырнул его в реку, поставил на место старенький Люппельт и вышиб себе мозги. Может, точность устройства произвела на него такое впечатление, что он решил скрыть сам факт использования и снайпера, приписав все заслуги себе. И если предположить, что Карл спятил и задумал такой чудовищный план, тогда становится возможным всё, что угодно. А может, убийца – какой-то другой выпускник курсов и снайпер, в точности также настроенный против левых. Он мечтал убрать этих мерзавцев, но у него не было желания расплачиваться за преступления. И этот тип в одиночку всё придумал – каким-то образом провернул и сейчас сидит у себя дома, наслаждаясь представлением. Тем временем Том Констебл, как он сам и говорил, сходит с ума от всевозможных сплетен и хочет положить им конец. А поскольку Том привык любой ценой добиваться своего, он хорошенько надавил на Ника. Опять же, по чистой случайности, Боб оказался в одной машине с Дэнни Вашингтоном, когда латиноамериканские короли расплатились с Дэнни за то, что, по его милости, какой-то главарь их банды сидит за решеткой, где его каждую ночь имеют в зад черные язычники, белые арийцы или чокнутые сальвадорцы из банды МС-13. А тот предмет, что находился у Оззи, не имеет никакого отношения к делу. И то, какое впечатление на Вашингтона произвела чрезмерная опрятность кабинета Джека, В действительности неважно. Просто Джэк каждый день тратил 10 минут на наведение полного порядка. Но ну, о резкой перемене настроения Джэка и Митса, новые лекарства. Так. Боб жалел о том, что бросил пить. В нём проснулось огромное желание приложиться к бутылке. Господи, было бы здорово окунуться в озеро бурбона, почувствовать, как окружающий мир становится расплывчатым и смазанным, уходит прочь в парах радости и оптимизма. О, как это прекрасно. Соблазн бутылки был невыносим. Бо прижительно дряхнул головой. У него ныло бедро. Это была тупая боль, не острая пульсация, а скорее неприятное ощущение. По-видимому, лезвие меча, казалось, с момента того поединка прошло столько времени, а Япония уже почти стёрлась из памяти, оставила рубец на поверхности шарнирного сустава из нержавеющей стали. И деформация привела к возникновению неожиданной боли. Этим нужно будет заняться. Боб устал хромать. Устал быть в завязке со спиртным. Устал искать повсюду заговоры, в то время как существуют только случайные совпадения, наложенные на невезение и на странные, но вполне возможные обстоятельства. Новые обезболивающие таблетки он оставил в Чикаго в гостиничном номере, за который, кстати, по-прежнему продолжал платить. «Ну хорошо», — подумал Боб. Поезд нам обратно в Чикаго. Сходить на похороны Денни, вернуть его зигзаур полиции и оказать содействие в расследовании. Я ни в чём не виноват. Это была оправданная самооборона, и меня нельзя даже обвинить в незаконном ношении оружия. Надо выбросить из головы этот бред о всеобщем заговоре. Затем слетать в Вашингтон, уладить всё с ФСБР и выяснить, есть ли прогресс. Если нет, значит, так угодно судьбе. А потом назад в Айдахо, назад на крыльцо. кресло-качалку, обратно к дочерям, к жене, в мир. Боб позвонил своей жене. "Так, всё кончено", сообщил он. "Еду домой, жди". Он радостно объяснил, что ошибся, пустился в погоню за мечтой старого козла, отправился в дурацкий крестовый поход, но теперь всё позади. Он съездит в Чикаго на похороны, затем заскочит в Вашингтон и уладит дела с Ником, после чего вернётся домой навсегда. Господи, как же это будет замечательно, боб ответила жена. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты был рядом, но я слышу по твоему голосу, ты меня обманываешь как и себя. И если ты не сделаешь всё возможное и не испытаешь от этого удовлетворения, твой заслуженный отдых будет лишён душевного покоя. Я тебя знаю. Ты самурай, солдат пёс, сумасшедший марпех, обезумевший старик. Шрив дотч-сити. Команда с благородный Гектор Дикого Запада. Вот ты кто. И с этим ничего не поделаешь. Такая у тебя натура. А мы с девочками лишь тих Гавань, где ты приходишь в себя между боями в краткие минуты затишья. Ты нас любишь, конечно, однако твоя жизнь это война. Война это твоя судьба, твоё внутреннее содержание. Мой тебе совет, старина. Одержи в этой войне победу, тогда и возвращайся домой. Возможно, тебя убьют. Это станет трагедией, катастрофой. Мы с девочками будем заливаться слезами много лет. Но это путь настоящего воина, и на нас лежит проклятие любить последнего из них. Тебе цены нет, отозвался Боб. Ты помогла мне увидеть правду. Если столкнёшься с трудностями, решай их по старинке. То есть как? Так, как всегда решали трудности наши с тобой предки, напряжённой работой, очень напряжённой работой. А теперь заканчивай болтать и отправляйся обедать. До свидания. Позвонишь, когда будешь готов приехать домой. Вот и хорошо. Теперь всё было ясно. Нужно установить связь между томом констеблом и смертью Джека Стронга и миссис Рейли. Что-нибудь реальное, осязаемое, определённое. Что мне известно, думал Боб. Ему было известно, что Стронг и Рейли лично знали Тома Констебла. Он видел фотографию всех четверых, четвёртый Джон Фландерс, сделанную на каком-то приёме, но снимок ничего не доказывал, лишь то, что эти две пары встречались в публичной обстановке, в сверкающей гламурной жизни, которую ведут второразрядные знаменитости, чьи фотографии попадают в журналы. Отсюда не вытекало ничего конкретного. Все четверо придерживались радикальных левых взглядов, почему бы им не вращаться в одном обществе. Вопрос заключался вот в чём: Был ли у Стронга способ связаться с констеблем по электронной почте, через личный телефонный номер, каким-нибудь другим способом? Такое общение будет указывать на нечто большее, чем просто случайное знакомство. Но тут же возникал следующий вопрос: как человеку, застрявшему в дешёвой гостинице в Индианаполисе, не имеющему ресурсов, связей и поддержки властей, не имеющему ничего, выяснить нужную информацию и быстро? Это невозможно. Это нельзя сделать. Бобу потребовалось всего 3 минуты. Он зашёл на интернет-страничку Университета штата Эلينвойс, открыл раздел Департамента образования, обнаружил, что его, естественно, не удосужились обновить после смерти Стронга, и выяснил телефон секретаря департамента, некой Юстицы Кроуфорд. Боб предположил, что секретарь всё видит, всё слышит и всё знает. Однако с этой Кроуфорд никто пока не разговаривал, потому что никто всерьёз не изучал образ жизни Джека Стронга, ставшего жертвой обезумевшего снайпера морской пехоты, который выбрал его лишь в качестве символа антивоенного движения. Боб набрал номер, мысленно сосредоточившись и приказав себе строго согласовывать подлежащие и сказуемые без всяких отклонений от грамматики и мусорных слов. Он маленький серый винтик, который зарабатывает на жизнь, выполняя чужие поручения. Департамент образования и юстиции Кроуфорд. Чем могу помочь? Мисс Кроуфорд, сомневаюсь, что вы меня помните, начал врать Боб. Меня зовут Дарил Нельсон, я помощник мистера Тома Констебла. Мы с вами беседовали пару раз за несколько недель до трагической кончины Джека Стронга. Пауза дала понять, что юстиция Кроуфорд действительно не помнит никакого Дарила Нельсона. Однако секретари почему-то очень не любят разочаровывать незнакомцев. «Эээ, ну, видите ли, мистер, эээ, Нельсон, понимаете, это так ужасно, неожиданная смерть. Они были такими замечательными людьми. Да, мэм, и мне очень неловко беспокоить вас в эту скрупную минуту. Если честно, я и так как можно дольше откладывал свой звонок. Да, сэр, ну, надеюсь, если я чем-нибудь смогу... Мисс Кроуфорд, уверен, вам известно, что мистер Констебл дружил со Стронгами». Вы наверняка видели дома у Стронгов фотографию, где они вчетвером, еще когда мистер Констебл был женат на покойный Джоан Фландерс. Да, я видел эту фотографию. Мне очень нравилась бедняга Митце. У Стронгов было столько знакомых, к ним определенно многие тянулись. Да, мэм. Итак, вот в чем проблема. Джек и мистер Констебл поддерживали дружескую переписку по электронной почте. Возможно, даже чересчур дружескую. Да. Вы ведь знаете, что у мистера Канстебла есть слабость публично высказывать свою точку зрения, и иногда он делает не слишком удачные заявления. Да, я хорошо помню, как он в прямом эфире назвал Джорджа Буша военным преступником. Вот-вот, именно это я и имел в виду. В общем, в частной жизни бывало ещё хуже. И мистер Канстебл опасается, вдруг что-нибудь из его личной переписки с Джеком Стронгем попадёт в газеты или того хуже в интернет. Вы наверняка представляете, какими ужасными бывают любители электронных сенсаций. Это было бы очень неприятно. Полагаю, мистер Стронг тоже не хотел бы чего-либо подобного. Да, уверенно не хотел бы. Так вот, я понимаю, что электронная почта мистера Стронга защищена паролем, которым я, разумеется, не владею. Но вы ежедневно сталкивались с мистером Стронгом по работе и, возможно, в курсе, что это за пароль. Не исключено, что мистер Стронг сам звонил вам и просил проверить, какие сообщения пришли в его отсутствие. Ну, мне кое-что известно, осторожно подтвердила Кроуфорд. Разумеется, у меня и в мыслях нет просить вас передать мне пароль. Просто сделайте одно небольшое одолжение. Не могли бы вы заглянуть в электронную почту мистера Стронга и быстро просмотреть список входящих? Наверное, вам лучше искать имя Том, а также Оззи или Оз Харис. Это друг СТронгов. Он тоже жил в Чикаго, и в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем. Если вы найдёте письма от них, не открывайте. Хотите, чтобы я их удалила? Нет, я бы предпочёл, чтобы вы просто сменили пароль на любой, какой вам нравится. Наша фирма подготовит официальный запрос. Однако само существование этих писем очень нас беспокоит. Будет лучше, если пароль сменится. Пусть только она не скажет «О, не буду заморачиваться с электронной почтой и просто введу новый пароль». Это хорошая идея вне зависимости от пожеланий мистера Констебла. Однако мысли эта, к счастью, не пришла миссис Кроуфорд в голову. «Я сейчас проверю», — пообещала она. Прошло две минуты, и Боб услышал, как телефонную трубку снова взяли. «Ну, раздался голос мисс Кроуфорд. Если мистер Констебл пользовался адресом tomc-star-crossed.com», то переписка была бурной. Сообщения всплыли, когда я ввела запрос на имя Оззи Харриса. Оно встречалось очень часто. Судя по всему, мистер Констебл и профессор Стронг постоянно обсуждали этого Оззи. И это было где-то в сентябре, вскоре после третьего числа. Третьего умер Оззи. Да, в сентябре. Я все-таки открыла одно письмо, решила удостовериться. Мистер Стронг собирался написать книгу о 70-х и обнаружил кое-какие материалы – какие-то реликвии той эпохи, которые хотел обсудить с мистером констеблом. Он выражал надежду, что они продолжат разговор к обоюдной выгоде. Это так похоже на мистера Стронга. Он всегда горел желанием помочь. Он так сочувствовал тем, кому не везло. Мисс Кроуфорд, это просто замечательно. Итак, вы смените пароль, и наша беседа останется конфиденциальной. Уверяю вас, мистер констебл будет вам очень признателен. Он обязательно найдёт способ выразить свою благодарность. Такой это замечательный человек. Рада была вам помочь, мистер Нельсон. Боб положил трубку, бесконечно измученный теми усилием, который над собой делал, так грамотно изъясняясь столько времени. Но зато он получил желаемое объективные доказательства активной переписки Тома Констебла и Стронга непосредственно перед убийством последних. Это уже не нечто выдуманное, не какая-то интерпретация со стороны старика, видящего заговоры в выборе туалетной бумаги для общественных уборных. Это уже кое-что реальное. Реальными были и материалы, а не же реликвии, интересующие Тома Констебла. Несомненно, речь шла о вещи в течение 30 лет, приклеенной скотчем к гнищу дивана Оззи Харриса, которая теперь, вступив в игру, обладала мощью менять жизни и двигать горы, горы денег Тома Констебла. не вызывало сомнений, что произошло дальше. Теперь этот загадочный предмет у констебля. Значит, Бобу нужно получить его в свои руки.